Глава 5 Добро пожаловать в игру. Миллиарды людей подключились к киберканалу Инстриса, чтобы стать свидетелями того, как знать погружается в виртуальную реальность и входит в игру. Сервер едва справлялся с таким количеством посетителей. Борьба за мировую власть вызвала интерес у всех слоев общества. Больше всего зрителей собрала прямая трансляция бродяги. С первых секунд турнира игра подкинула Нику проблем в качестве сырой темной камеры. Ник, словно остолбенев, уставился на преграду в виде толстой железной двери. Звать надзирателей и доказывать, что попал сюда по ошибке, нет никакого смысла, размышлял он. Раз уж я заключенный, значит, и вести себя надо соответственно. Эта игра целиком направлена на сокрытие своей личности и разоблачение других. Одно неверное слово или действие может сделать меня добычей, а значит, стоит держать рот на замке. У Инстриса довольно извращенный вкус. Чтобы увеличить количество ошибок, которые мы можем допустить, Он умолчал о механике и лоре игры. «Придется изучать мир самостоятельно. И делать это надо так, чтобы другие не заподозрили во мне игрока. Вот только что я могу узнать, сидя в этой камере?» Источник света в виде кристалла на потолке был очень слабый, но его хватило, чтобы изучить дверь вдоль и поперек. «Удивительно!» Первый раз вижу такую реалистичность в игре. Мало того, что нет ни размытостей, ни пикселей, так еще и поверхности на ощупь как настоящие. Холодные, с мелкими царапинами. Сразу видно руку искусственного интеллекта, который превзошел человечество во всем. Посреди железной двери Ник нащупал узкий проем, который предназначался для тарелки с похлебкой. «А вот и ключ к свободе», — подумал Ник и, медленно приподнимая заслонку, выглянул в коридор. На выложенной из крупного камня стене несколько факелов, а между ними еще одна камера. Посреди массивной стальной двери установлен внушительных размеров красный кристалл, а вокруг него нанесены магические символы. Ни засова, ни замочной скважины на двери не было, что указывало на то, что дверь открывается иным способом. Перед тем, как просунуть руку в проем для еды, Ник затаил дыхание и прислушался. Болтовни или шагов охранников он не услышал, зато из-за противоположной двери доносился легкий звон цепей и тяжелое дыхание. «Хороший знак», — решил Ник. Его кисть принялась ощупывать дверь с другой стороны. Я здесь не единственный живой заключенный. А значит, нас будут кормить. Заставлю стражника подойти поближе, стащу у него ключ и сбегу. Как бы не так, — мысленно протянул он. На моей двери такой же кристалл, а значит, нет никакого ключа. Не беда. Заставлю стражника войти внутрь, и тогда сверну ему шею. Эх, инстрис. Не мог придумать что-то более оригинальное, чем побег из темницы в самом начале игры? Перед тем, как звать надзирателей и пытаться сбежать, Ник решил изучить собственные данные. Первым делом обратил внимание на индикатор здоровья и энергии, которые парили над его правым запястьем. Там же находилась и кнопка для входа в меню персонажа. Он незамедлительно активировал ее и приступил к изучению своих параметров. «Игрок, введите имя персонажа». «Возможность с подвохом?» «Что, если имя персонажа парит над моей головой, и я единственный, кто его не видит?» Нужно исходить из характера инстриса. Даже будучи вычислительной машиной, У него ярко выражается творческая личность. А что еще важнее, в этом турнире он явно не беспристрастен и имеет личные мотивы. Чего же ты добиваешься? Хочешь с моей помощью избавиться от знати? Или сделать игру еще зрелищнее? Пока ответ не очевиден. Пойти на поводу у системы, которая предлагает выбрать имя, может быть, ошибкой. Казалось бы, простое действие, а такой огромный риск. Думаю, стоит повременить с этим. С другой стороны, если вместо имени персонажа будет пустая строка, я тут же стану целью других игроков. Смотрим дальше. Уровень первый. Опыт — 0 из тысячи. Очки здоровья, сокращенно ОЗ. Максимальное количество урона, которое может выдержать персонаж. Значение — 25. 25 единиц? Как-то маловато. Будет очень забавно, если монстр первого уровня наносит 20 урона, а второй — 40. Впрочем, к хардкорным режимам мне не привыкать. Главное — заполучить хорошие скиллы для уклонения. Энергия. Расходуется на движение и использование боевых навыков. Значение — 50. «Что ж, проверим, на что способно это тело», — подумал Ник, и, сжав кулак, ударил по железной двери. Минус 2 очка здоровья. Индикатор энергии моментально уменьшился на 15 единиц. А затем быстро пришел в норму. В этот же момент бродяга ощутил в руке боли и получил урон. Значит, столкновение на большой скорости и падение с высоты могут меня убить. Сделал он вывод и еще несколько раз ударил по двери. Энергии хватает всего на три удара. А если спустить ее до нуля, под индикаторами появляется иконка одышки. Ага. До полного восстановления энергии ваши движения будут медленными и вялыми. Не перегружайте себя. Забавное описание. Здоровье Ника не спешило восстанавливаться. Следующим экспериментом стала попытка сломать от дверь палец. Ник хотел узнать, как в этой игре можно получить или нанести серьезное повреждение. Эксперимент увенчался успехом. Ник получил урон и вывихнул палец который не сразу, но встал на место. Очки маны, сокращенно ОМ, расходуются на использование магических навыков. Значение 0. Еще один неоднозначный параметр. 0 означает, что я вовсе не могу использовать магию или что могу ею овладеть. Сила влияет на высоту прыжка, количество веса, которое вы можете унести, и физический урон. Примечание. Одна единица силы дает плюс 3 к урону. Значение 1. Тут все ясно как день. Вкачаешь силу, будешь с одного удара убивать Кракена. Однако это же получается, что нынче я невероятно слаб. 9 ударов, чтобы убить персонажа девятого уровня. Скорость. Влияет на скорость ваших движений. Значение — 80%. Тот-то я думаю, что двигаюсь как черепаха. Даже обычный взмах руки, как в замедленной съемке. Инстристы специально снизил скорость движения, чтобы мои врожденные способности никак не могли повлиять на исход игры. Что ж, будем надеяться, это можно исправить повышением уровня или, скажем, эпическим снаряжением. Удача увеличивает вероятность критического удара и нанесения цели увечий. Примечание: чем выше уровень цели, тем меньше шанс нанести ей увечья. Значение: 1%. Сопротивление снижает шанс получить критический удар и увечья. Примечание: чем выше уровень нападающего, тем больше шанс получить увечья. Значение: 1%. Чтобы знать, что из этого качать, нужно увидеть монстров, сразить пару боссов. А пока я в заперти, такие развлечения мне не светят. Конечно, можно отсидеться в этой уютной камере. Ник бегло осмотрел жилище. Его глаза привыкли к полумраку. Главная цель игры — выжить, а не убивать. Это место выглядит безопасным. С другой стороны, может случиться так, что меня решат казнить или вмешается другое стихийное бедствие. Помнится, в Скайриме на заключенных напал дракон. Я умру, даже если меня просто забудут покормить. Интересно, знать тоже в этой тюрьме? Или нас раскидало по начальным локациям всего мира? Ох, поскорее бы добраться до этих ублюдков. Изучив параметры персонажа, Ник принялся познавать самого себя. Стал щупать лицо руками, чтобы понять, как он выглядит. Грубая щетина, длинные грязные волосы. Либо персонаж неряшлив, либо сидит здесь не первую неделю. Кроме растительности на лице много морщин, но кожа еще не настолько дряхлая, чтобы принадлежать старику. На ощупь зубы были покрыты сколами, а некоторые и вовсе отсутствовали. Лет под сорок, а если учесть, что мы в средних веках, может быть, и 30, Инстрис очень реалистично передал атмосферу средневекового мира. Игра обещает быть суровой и кровопролитной, что отлично подходит для охоты за знатью. «Теперь-то эти твари узнают, с кем связались». Больше они не будут смотреть на меня и других людей свысока. Я заставлю каждого из них корчиться в агонии. Если эта игра позволит мне ломать им пальцы, а еще лучше отрезать яйца. Я поставлю ей пять звезд, еще и огромный комментарий накатаю. отличная игра для тех, кто устал пахать по выходным без доплаты и оплачивать налог за капитальный ремонт, когда его дом уже как 40 лет подлежит сносу. Если в этом мире есть магия, стоит выбрать класс некроманта или жреца. У них чаще всего встречаются способности для усиления боли. Изучив свою внешность, Ник размял плечи и шею, а после принялся махать руками-ногами, приседать, подпрыгивать, кувыркаться, делать сальто вперед и назад, чтобы определить, с какой погрешностью работает программа. Поразительно. Раньше игры всегда ошибались в выборе траектории моих движений. Незначительно, конечно, но от этого зависело, выиграю я или проиграю. Поэтому часто приходилось подстраиваться под игру. А здесь все работает гладко. На все сто процентов. Убедившись в неприступности железной двери, Ник принялся искать рычаги. Его грубые покрытые ссадинами руки скользили по стене в поисках тайника, но ничего. Вокруг были только монолитные каменные стены. Никакого намека на запасной выход. «Игрок Педжо Феррони покинул игру», — возник в воздухе крупный алый шрифт. Одним меньше», — с досадой подумал Ник, и тут же поймал себя на мысли... Реакция на подобное сообщение может раскрыть меня. Вполне возможно, их видят только участники нашего турнира. Следом за первым системным сообщением поползли остальные. Для начала следующего этапа из игры должны выйти еще 62 игрока. Условия этапов. 50 человек в игре. На запястье игроков появляется отличительный знак. 35 человек в игре.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 — ухмыльнулся бродяга. — Создал условия, при которых нужно не прятаться, а убивать. Тот, кто убьет больше игроков, будет гораздо сильнее того, кто всю игру просидел в темнице. А когда их останется двое, боя уже не избежать. Не имея возможности самостоятельно выбраться из камеры, Ник принялся насильно менять показатель силы. Четыре часа отжиманий не дали никакого результата, Лишь добавили одну единицу опыта. Каких-то 167 дней беспрерывных тренировок, и такими темпами я поднимусь до второго уровня. Устав от бессмысленных действий, Ник прилег отдохнуть на гнилую кровать. К вечеру того же дня в коридоре раздались шаги. Скрипнула узкая дверца, через которую надзиратель протянул тарелку с белой бурдой. Опять эта дрянь! Недовольно проворчал Ник, словно ел это каждый день. «А мяса или, скажем, вина не найдется?» «Может, тебе еще и бабу в камеру привести отозвался голос надзирателя. «Можно и бабу». «Эх!» — вздохнул Ник. Он намеренно не спешил брать тарелку, чтобы удержать надзирателя у себя. Однако солдат не стал утруждаться и вылил похлебку на пол. «Подумать только!» И, имея столько золота, сижу в этой дыре. А ведь на те сокровища, что я припрятал, можно провести ночь с самой королевой. Ну, или, скажем, с герцогиней какой. Уходящих шагов слышно не было, а значит, добыча заглотила наживку. — Это ж сколько нужно алов, чтобы раскатать губу на жену короля? — поинтересовался голос из-за двери. — Много, — протянул Ник. «Достаточно много, чтобы он лично сопроводил ее к постели. Но что ворошить прошлое? Я здесь, а мои сокровища там...» «И где ж уместилось такое количество алов? Надзиратель понадеялся на замутненность рассудка заключенного. «Поди в подземелье каком? Или в пещере за водопадом?» «Ха, так я тебе и сказал. Сначала принеси мясо и вина». А после поговорим о твоей доле сокровищ. Но поторопись, память у меня уже не та, что прежде. Ник хорошо запомнил правило «голодный игрок — мертвый игрок». Поэтому, позабыв о гордости, съел то, что смог собрать ладонями с пола. Какой смысл переживать о микробах и смородине частот, если все вокруг не настоящее? Как и говорил Инстрис, со вкусом еды он разобрался не до конца поэтому склийская похлебка отдавала привкусом чипсов с грибным соусом. «Да врешь ты все!» Грубо, но все же с обидой произнес надзиратель. Он уже успел представить, как становится местным лордом и живет в роскошном поместье с двадцатью служанками. «Я убийца, а не трепло! Мое слово стального щита крепче!» ответил ему Ник. «Хорошо!» Я принесу тебе вина и мясо. Но если ты мне после этого не расскажешь, где сокровища, клянусь, я заморю тебя голодом. Договорились. Надзиратель ушел и вернулся спустя час. «Эй, ты! Как тебя там?» — постучал он по двери. «Я принес баранину и вино. Говори, где спрятал сокровища. «Значит, имени он моего не знает», — заметил Ник. «Принес, говоришь? Очень вовремя. А то в глотке уже пересохло». «Ну так где? Где ты их спрятал?» «В лесу, что неподалеку отсюда есть, старый указатель». «Да тут кругом лес!» — возмутился надзиратель. «От крепости Геры до Патрия сплошные дебри. Сам леший ногу сломит». Так между ними указатели находятся? А ты что думал, я оставлю сокровища у всех на виду? Ты слушай внимательно, да не перебивай. Выйдешь, значит, из крепости и пойдешь прямиком в сторону Патрия. А цель знаешь, в какую сторону идти? Конечно, знаю. На юг, прямой ходкой через дебри. Однако шапасное то место. Там лютый холод и голодных зверюк столько, что не каждый следопыт выжить сможет. «Ты же стражник. Справишься как-нибудь?» «На крайний случай товарищей с собой возьми. Там малов на четверых хватит». «В общем, пойдете через лес, наткнетесь на пустой указатель. двигайтесь в противоположном направлении и найдете сожженный дотла дом. В его подвалах и лежит часть сокровищ. В одном месте все не уместилось. А теперь давай мясо и вино, жрать охота». — Погодь, а указатель до реки или после будет? — После ты пожрать дашь или нет? — Сейчас. Надзиратель с трудом протиснул через щель кусок баранины, а вот кувшин как ни верти туда не пролезал. — Ну чего там возишься? — заворчал Ник, пытаясь сделать надзирателя расторопным и неосторожным. — Да вот кувшин никак не пролазит. — Ох, дурья твоя башка! Дверь приоткрой и передай мне вино. «А вдруг ты сбежишь?» «Куда я сбегу? Ты мой уровень видел?» «Видел», — замялся надзиратель. «С первым уровнем у тебя и впрям нет шансов сбежать. Однако же на твоей двери подавитель опыта. А значит, преступник ты не из простых. Если я помогу тебе сбежать, то ты поделишься со мной не богатствами, а услугами палача». Ник зашел в меню персонажа и нахмурился. Та единица опыта, что он усердно добывал тяжким трудом, просто испарилась. «Не дрейф, я к дальней стене отойду, а ты в это время кувшину двери оставишь. Мы оба окажемся в выигрыше. Я с хмельным брюхом, ну а ты с набитыми сундуками алов. Ты ведь хочешь знать, где остальная часть сокровищ?» «Хорошо. Встань лицом к стене!» Надзиратель наблюдал за действиями Ника через щель. Вздумаешь выкинуть чего, так я сразу отсеку тебе голову. — Да понял уже. Поскорее только пить охота. Надзиратель поставил кувшин на землю и достал, словно из пустоты, рунный камень. — Что это ты делаешь? — прозвучал голос из-за спины надзирателя. — Никак собрался освободить заключенного? — Вот засада. — Ник поспешил отойти от двери. — А вот это уже не по сценарию. В сопровождении четырех крепких стражей 25 пятого уровня в подземелье спустился священнослужитель Ордена Солнца. Сам он был 32 второго уровня, невысокий, даже пузатый, одет в белые одежды с золотой окантовкой, в руках посох с крестом и рубином по центру, на пальцах золотые перстни. «Чего молчишь, как истукан? Отвечай на вопрос!» — потребовал жрец. Да вот. «Хотел проучить скотину, плюется через дверь», — выдумывал на ходу надзиратель. «И чтобы его проучить, ты принес вина?» — жрец заметил кувшину его ног. «Простите, я не знаю, что на меня нашло. Должно быть, это его чары... Точно он колдун!» «Колдун, значит», — рассудительно закивал головой священнослужитель. «Ничего, мы тебя от его чар быстро избавим. Заберите у надзирателя руны и амуницию, поставьте клеймо на лоб, да заприте в камере с ворами по соседству. Нельзя допустить, чтобы слабовольные вроде него стали причиной бунта в этой крепости. Слишком важный у нас тут гость». Стражники обнажили мечи и, прикрываясь щитами, медленно двинулись на надзирателя. Не желая скоротать вечность в этой темнице, надзиратель метнул тяжелую руну стражнику в лицо и дал дёру. «Мистические грезы! выкрикнул жрец и ударил посохом о каменный пол. Вспышка света погрузила надзирателя в глубокий сон, и он бревном рухнул лицом на землю. «Урон не наносить!» — предупредил стражников жрец. «Иначе заклинание рассеется!» Пока стражники тащили надзирателя на верхние уровни, Ник дал своему персонажу имя Нибор. Сюжет развивался очень динамично, и оставаться безымянным было никак нельзя. Первые часы сюжетной игры могут повлиять на ее исход. Скрипнули петли, в камеру ворвался свет. Однако жрец и стража пришли не к Нику, а к заключенному напротив. Осознав это, Ник а точнее Небор тихонько подкрался к двери и стал наблюдать за происходящим через щелку. Свет факела осветил камеру, посреди которой, стоя на коленях, был подвешен за руки на цепях худой мужчина сорока с лишним лет. Длинные черные волосы ложились на худое, покрытое старыми и свежими шрамами тела. Заключенный выглядел истощенным и измученным, но, несмотря на это, в его взгляде оставался непокорный и кровожадный нрав. «Доброе время суток, Таргос!» Жрец подошел к заключенному и приподнял его подбородок посохом. «Еще не надумал раскаяться в своих грехах и сделать хоть что-то хорошее для людской расы? Скажи, где ключ, и даю слово, твоим мучения прекратятся!» «Уверен такому человеку, как ты, невыносимо сидеть в запертине, зная, что сейчас день или ночь!» Вечер! прохрипел в ответ заключенный, из подлобья, глядя на священнослужителя. Считаешь дни и минуты? Если не расскажешь, где спрятал ключ, счет пойдет на годы и десятилетия. Не сегодня, так завтра я выберусь отсюда, заявил Таргос. О, на твоем месте я бы на это не рассчитывал! «Сколько ты уже здесь? Два? Три месяца?» «Тебе придется смириться с мыслью, что грехи забыли о тебе». «Оно и неудивительно. Кому нужен слабак первого уровня?» «Ты подумай. И подумай хорошенько. Если скажешь и покаешься, где ключ тебя простят». «Возможно, ты и прав», — вздохнул торгос. Я расскажу, если позволишь в последний раз взглянуть на звезды. Считай, что мы договорились. Как-то раз, начал торгос, купец решил поучить сына своему ремеслу. Дал ему четыре яблока и спросил. Сынок, теперь у тебя есть четыре яблока. Если ты. «Отдашь мне половину. Сколько яблок у тебя останется?» Мальчишка пораскинул мозгами и ответил «три с половиной Залился хриплым смехом торгоз. «У купцов жадность в крови. Их даже учить ничему не нужно». Жрец покраснел от злости направился к выходу и остановился в двух шагах от него. «Смеяться надо мной вздумал. Деревенские байки травить? А как тебе такой вариант? Искра надежды!» — произнес жрец и пальцами от олба послал к торгосу искру белого света. Покрытый стальной пластиной ботинок стражника ударил торгоса в живот, отчего его здоровье резко скакнуло до одной единицы а по комнате разошелся громкий хруст костей. Посланная жрецом искра тут же восстановила торгосу здоровье, что позволило стражнику нанести второй удар. На этот раз он ударил по лицу, да с такой силой, что по полу поскакали желтые зубы. Каждый раз, как стражник наносил заключенному удар, искра жреца тут же восполняла ему здоровье. В итоге на теле торгоса возникли новые шрамы, а пол под его коленями окрасился в бордовый цвет. «Довольно!» — жрец ударил посохом о каменный пол. «Скажи, где ключи твои мучения прекратятся? Быстрая смерть куда лучше вечных мук и заточения! Я ведь буду приходить к тебе каждый день!» «Ха! Да приходи на здоровье!» — сплюнул кровь на ботинки священнослужителя Торгос. Я тебе всегда рад. А насчет вечного заточения ты преувеличиваешь. Я здесь, как в дорогущем трактире. Все внимание трактирщика и его половых приковано ко мне. Все они из кожи вон лезут, чтобы сделать мою жизнь комфортнее, в надежде, что великий торгос позолотит им руку. Не такой уж ты и великий, раз оказался здесь. Верно молвишь. Оступился чутка. Недооценил силы героев, готовых отправиться в Поднебесье. Но, будем честны, они смогли одолеть меня лишь потому, что со мной не было моей свиты. «Утешай себя, сколько хочешь!» Я слышал, героев топтали тебя обратно в грязь, из которой ты выполз. Больше ты не король воров, а лишь жалкий заключенный первого уровня. А если ты думаешь, что мы печемся о твоем благополучии и боимся, что ты умрешь, позволь тебя убедить в обратном. Жрец направил в сторону Таргоса ладони, произнес, «Иссушение разума! Светлая кара!» Первое заклинание заставило лицо торгоса побледнеть и сделало его разум уязвимым, а второе столбом света отняло у него 95% здоровья. Кожа торгоса покраснела и тут же оплавилась, как от беспощадного солнца в пустыне. Он закричал от боли, которая разрывала его тело со всех сторон. Над головой заключенного появилась иконка в виде красного мигающего черепа, и он умолк. Каково это — оказаться в шаге от смерти? Ощутить ее дыхание за своей спиной? Жрец видел в Торгосе порождение зла, а потому наслаждался пытками его. Таргос был не просто королем воров. Он был олицетворением человеческих пороков. Под его началом ходили все темные гильдии и преступные организации. — Это ты мне скажи прохрипел заключенный, пытаясь собраться с духом. Ведь очень скоро я сброшу эти оковы и раздавлю твою голову как пустой орех. Убью всех, кто находится в этой крепости, одного за другим. А после переступлю порог твоего дома, Заберу верность жены и жизни детей. Предлагаю сделку тем, кто хочет жить. Снимите с меня цепи, и я обещаю не только сохранить вам жизнь, но и щедро вознаградить. «Надеешься, что грехи явятся и освободят тебя?» Жрец был уверен, что торгосу отсюда никогда не выбраться. «Напрасно! Мы неспроста заперли тебя именно в этой крепости. Это начальная локация авантюристов. Семь грехов и не подумают тебя здесь искать». «Тем заманчивее мое предложение. Уверен, многие из твоих подчиненных только и думают, как отсюда свалить. Кто ж не захочет иметь свое поместье?» с просторными землями и кучей слуг. Мне надоела твоя болтовня, Таргос. Пора преподать урок, который поможет тебе уяснить, что здесь, в крепости Геры, твое положение среди преступников не имеет никакой силы. Сам король поручил мне найти ключ, и я не подведу его. Я буду день за днем забирать у тебя нечто ценное, и это отнюдь не твое здоровье. «Приступайте!» Жрец покинул камеру, а стражники схватили торгоса и принялись вырывать ему глаза. Его крик разносился по всей крепости, заставляя Ника и других заключенных испытывать страх. То, что происходило с королем воров, могло произойти с каждым из них, и Ник сильно этого боялся. Обычно в начальных локациях противники такого же уровня, как и игрок, Но в этой крепости минимальный уровень стражника — 20. -й. Понимая, что один удар оборвет его жизнь, Ник смиренно ждал развития сюжета. Каждый день жрец спускался на нижние уровни и, как и обещал, отбирал у торгоса самое дорогое — части тела, делая его беспомощным калекой. Но несмотря на все страдания, На то, что торгос отчаялся выбраться из темницы, он хранил молчание и не раскрывал тайну ключа. Только так он мог продлить свою жизнь.